Стратегии поведенческого анализа поведенческий анализ один из наиболее важных и сложных для применения комплексов стратегий в ДПТ многие если не все терапевтические ошибки это ошибки в оценке то есть это реакции терапевта основаны на неверном понимании и оценке определенной проблемы поведенческий анализ первый шаг в решении проблем лечение любого нового пациента или любого нового проблемного поведения данного пациента требует соответствующего поведенческого анализа который будет основанием для выбора адекватного терапевтического вмешательства. Кроме того, появление или исчезновение целевого проблемного поведения в промежутках между психотерапевтическими сеансами, а также неудачи самоконтроля, например, безуспешные попытки усилить позитивное и ослабить негативное поведение, либо проблемы в самом терапевтическом процессе, требуют прежде всего применения поведенческого анализа. Цель поведенческого анализа – выяснить, в чем состоит проблема, что ее вызвало, что мешает ее разрешению и какие вспомогательные средства, способные помочь в ее разрешении, имеются в наличии. В некоторых случаях эта информация может быть отчасти известной или логически выводимой, поэтому процесс поведенческого анализа может быть кратковременным и включать всего несколько вопросов, либо достаточно продолжительным и требовать в целом психотерапевтического сеанса полностью или даже нескольких сеансов. И в первом и в втором случае самое главное – эмпирическая проверка, либо догадок терапевта, основанных на опыте общения с данным пациентом, либо гипотез, основанных на определенных научных концепциях. В определенном смысле это противовес предубеждениям терапевта, поэтому небрежность или поспешность при проведении поведенческого анализа недопустимы. Исключениями могут быть лишь случаи, когда необходимо срочное вмешательство, даже необоснованное предварительной оценкой, когда другие виды деятельности очевидно более приоритетны, или когда терапевт полностью уверен в своей оценке данной ситуации.